Глава седьмая. Пропуская четвертый по счету удар, я надеялась немного полежать на холодном полу и прийти в себя. На д а м н о й в которой раз навес графа предложил руку, вы сегодня не выспались, сообщил он так, как будто открыл великую тайну. Хотя стоит восхититься тактичностью графа, который предпочел не заметить моего в конец заспанного лица и наспех заплетенные косы с торчащими прядями. Восхититься или принести ему зелье для остроты зрения? Неважно, себя чувствую, промямлила я, старательно шире открывая глаза. Адепт Квуд, насколько помню, в прошлый раз вы пытались создать тройной щит? Вдруг спросил Астер, и я неуверенно кивнула. Замечательно, Фицуилья, можете пробовать огненный дождь, о котором мне говорили. в у д не забудьте, что щит нужно питать силой от центра к краям, держа равномерный поток. Справитесь? Не задумываясь, опять кивнула, как делала всегда, когда что-то спрашивали преподаватели. А когда поняла, о чем речь, граф уже был на исходной позиции. Не потому ли Астор решил усложнить тренировку, что подозревал, из-за чего в женском общежитии посреди ночи был поднят переполох и с криками выставлены трое адептов? К слову, выставили их не от наслил, с а уже из холла, где застали их две сонные девушки из ближайшей к выходу комнаты. Поймали боевиков, тех, которые должны уметь при случае быть тихими, на совершенно бездарной вещи. Проснувшемуся Уиллу отчаянно захотелось петь о л ю б в и Заслышав приятный баритон, девицы в любовном э к с т а з е выглянули, но, разобрав слова, чуть не пустили Уилла на ингредиенты. Парень, как истинный сын капитана корабля, с вольнонаемными матросами знал только песни портовых кабаков, а слышал он их исключительно из уст прожженных сынов морей, у которых в каждом порту по жене, а в любом крупном городе по три любовницы. И знали они о любви, на мой взгляд, слишком много, что естественно отражалось на содержании куплетов. Конечно, там встречались о б щ е известные вполне уважаемые, даже с к р о м н ы м и д е в и ц а м и предлоги на и в, но когда они обросли другими, тоже приличными словами, вертел, хотел, имел, пристойность предлогов вызывала сомнения, и заканчивались песни обязательно бранью. Да, жгучая любовь у моряков. А Рейна граф смотрел на меня в недоумении, а я протерла глаза и сделала вид, что спать не собиралась. Вы готовы или отложим бой? Отложим на завтра на пять тридцать? Не стоит. В любой день в это время у меня одинаковое состояние. Граф кивнул и неожиданно удивил скоростью. Спасло меня только заклинание Астора. Мой же щит не получился. После первой попытки мне подсказали, как быстрее закончить плетение, и я кивнула, и опять не успела. На третий раз Граф все делал медленнее и одной рукой, которую он демонстративно зажил л о за спину. Он еще умудрился при этом переговариваться с профессором, уточнил, будут ли у него более достойные противники. Несмотря на злость, сил сосредоточиться не было. Все-таки два дня подряд я почти не спала, а здесь тройной щит, тот, который и раньше я могла создать закрытыми глазами. В итоге я опять упала, и Астер предложил вернуться к отработке стандартных заклинаний. Если вы себя неважно чувствуете, необходимо сказать профессору и перенести занятия. Поднимая меня, Тихо сказал граф: «Не нужно, это уже почти прошло». Я торопливо о т р я х н у л а с ь и на всякий случай улыбнулась. Как скажете. Он отвернулся, но вдруг замер, а спустя секунду уточнил через плечо: «Вы же д р у ж и т е с к а р л о м Хейтом, не так ли?» «Дружу», с опаской подтвердила я. «Все ясно. Что ясно?» Вчера после заняти он и его а с т р о н о с ы и друг искали выпивку. После чего граф встал на место и, как всегда с равнодушным лицом, предложил приступать к бою. Все же так и непонятно, что вам ясно? Я изобразила, как мне казалась холодность, но именно сейчас граф нарочито задержал взгляд на моих растрепанных волосах и приподнял брови, и я п о р о з о в е л а К бою! Вело текущее занятие прервал очень хмурый Астер и дал задание перечитать все по Азам боевой магии, начиная с учебника для восьмилеток. После чего напомнил мне об отработке в лаборатории и развернулся к выходу. Граф тоже был недоволен и тихо сказал уходящему профессору, что встает с восходом солнца, едет в школу без завтрака и несправедливо, что занятие заканчивается раньше. Но профессор даже не обернулся. Вы живете в городе? Уточнила я, когда он уже собирался уходить. Да, получается, к а ж д о е утро верхом приезжаете сюда? Именно так. На удивление он не собирался, как обычно делает, вид, что торопится, и мы пошли рядом. Почему же не завтракаете, если пустить коня в голоп? Здесь близко. Не завтракаю, потому что не люблю опаздывать. Вы тоже любите утром поспать? Это же замечательно. Чему вы радуетесь? Он искоса посмотрел на меня. Тому, что вы человек. Потом я прикусила язык и я з в и т е л ь н о сказала: «Простите, ф и ц у и л ь е м но до сегодняшнего дня я была уверена, что вы дух. Дух? Конечно. Поэтому всегда так исключительно собраны и холодны. Это называется воспитание. К духам не имеет отношения. Вы образец для подражания.» Улыбнулась графу и добавила: «Я даже назвала в вашу честь мышку. Выдержите мышь.» Мое заявление его ничуть не смутило. Он даже не моргнул, хотя уверенно почувствовал иронию. Не совсем я, офицер. Илием, куда вы идете? Столовая направо, в библиотеку. После магического боя. Боюсь, если узнает Астор, он назначит вам занятия на четыре утра, чтобы в пять тридцать мы под его присмотром ели. Вы идите, а я пропущу. Потом, видя, что я стою, добавил: мне и в обед хватает этой еды. Не переживайте, на завтрак здесь не подают воскрешённые курятины. Простите, но назвать по-другому ту подметку в ы ш е моих сил. Держать лицо оказалось очень сложно, как и подбирать правильные слова. Вежливые конструкции, которыми так славится в ы с ш е е общество, меня раздражали. Но внутри жил как будто второй человек, которому необходимо было дружить со всеми, кто оказывался рядом. А с графом мы уже неделю были рядом, тем более в такое непростое время, как пять тридцать. Каша, пышный омлет, хрустящая булочка к ветчине и сыру на отдельном столике, свежие фрукты для желающих подают бекон. В глаза графа что-то неуловимо изменилось. Я бы назвала это голодным блеском, но даже про себя, ж а л е я его аристократическое самолюбие, остановилось на глубокой заинтересованности. В любом случае, когда я осторожно потянула его за рукав в сторону вкусных запахов, он не сопротивлялся. Столовая всегда была по уютному шумно. Здесь немного гудели магические печи, которые, играя пламенем, грели, варили, тушили и жарили. Призрачные тонкие руки без чьей-либо помощи, а лишь благодаря магии созидания, подхватывали готовые блюда и расставляли все на длинный дубовый прилавок. Тот, кто создавал блюда для завтраков, понимал в этом толк. Этот м а г с созидатель явно увлекался кулинарией, а вот... Создатель обеденного меню, скорее всего, ненавидел людей или был форменным недоучкой. Кто еще мог дать задание ставить в печь куриную грудку на два часа? Сами печи, мне кажется, были возмущены таким отношением. Действительно, хорошо в обед получались только пышки, в меру т я н у щ и е с я п у х л е и слегка промасленные с одной стороны. Но м е н я т е р з а л а смутная догадка, что в этом случае печкам наконец разрешили самим отсчитывать правильное время приготовления. К столу, где уже дымилась каша и ума помрачительно пах свежий хлеб, мы прошли быстро. Людей пока было немного, но о ф и ц и л ь Ием почему-то замер. Пока я шагала вперед и ставила себе кашу, бутерброды, сыр и чай, граф шел за мной как на привязи. У стола с фруктами я остановилась и выразительно взглянула на пустой поднос напарника. Вы что-то говорили обеконе, как будто проснулся он. Не могу его найти. Мне стоило больших трудов не закатить глаза. Про себя я напомнила себе, что рядом со мной созидатель. Надо иметь терпение. Вместе с ним прошла Комлета и стукнув костяшками пальцев по дубовой столешнице, четко проговорила: "Глазунья и бекон". Через несколько секунд перед нами материализовались полупрозрачные тонкие руки, похожие на призрачный набросок художника. Бекон еще скворчал, а хрупкие кисти уже растворились. Лицо графа преобразилось, он даже наклонился к прилавку, чтобы рассмотреть только ему заметные плетения. Фицуильям он не отреагировал, и я т о т р о н у л а с ь до локтя. Вы ничего не увидите. м а к с о з и д а т е л ь работал у печи, а не у столешницы. Он кивнул и последовал за мной. По его задумчивому виду стало понятно, что теперь на нашу столовую он смотрит совсем по-другому. Конечно, в обед все блюда уже стоят готовыми, и никакой стук не позволит попросить что-то другое. В общем, завтрак явно произвел на него впечатление. За дальним концом одного из длинных столов я заметила Лил и и л ь я м а куда и направилась. Как вы узнали, где именно работал Мак? Я думала, граф пойдет к кому-то из своих друзей, но он по-прежнему шел за мной, хотя, если бы он хотел уйти, то сначала попрощался бы. Действительно, совсем я забыла об этикете. Мой отец был создателем, и и у меня дома кухня похожа чем-то на нашу столовую. Когда он ее создавал, то о б ъ я с н и л кое-какие принципы, например, что вся магия кухни в очаге, и именно к нему ведут нити создания. и На стук же реагирует обычная сигналка. Я не любила говорить об отце и его магии. Это было чем-то личным и, на самом деле, очень болезненным. Но граф не выглядел как человек, который будет лезть не в свое дело. Ему было легко отвечать коротко и по существу и не ждать новых вопросов, дополнений или комментариев. Только мы сели, улыбающаяся Лил представилась по полной форме, а вот граф назвался в и ц у и л и е м о м так запросто. И я и Илья молчали, но за нас отдувалась бодрая Лил. Она умела правильно и заинтересованно говорить о погоде, чем вызвало незначительное одобрение графа. Еще она знала, когда нужно делать паузы, чтобы мы с Ильемом попеременно вставляли да и нет, за что мы ей от души улыбались. И в целом она смогла создать видимость общего разговора, когда никто не чувствует себя лишним, даже если очень старается. Завтрак закончился, граф вежливо о т к л а н я л с я а мы собрались на зелье варенье. и л и я м незаметно подошел и молча забрал у меня сумку. На его плече две сумки смотрелись как-то очень мило. При этом сам он еще толком не проснувшийся, растрепанный, стал как будто старше и увереннее. Лилу удивленно улыбнулась, но не стала никого задерживать и пошла вперед. Все зелье варенье, ритуалы, устуди г о р н а меня удивляло в н и м а н и е Илима. Причем на этих занятиях по традиции было не до нежностей. т е р в а л и н с решимостью от петого главореза без предисловий показала, как правильно рубить корень веретени, почему-то орудуя огромным т е с а к о м В этот момент лучше было замереть на месте и не шевелиться, но и л ь я м спокойно помогал мне зельем и подавал ингредиенты, хотя т е р в а л и н смотрела на это неодобрительно. У студии горно вообще стало неловко. Ритуалы предполагали общую работу ведьмы магов, а и л ь я м самолично встал рядом со мной. И мы оказались без боевика, на что Студи Горн усмехнулся и дал нам отдельное задание, немного экспериментальное. Он вообще любил эксперименты в любых проявлениях и ко всему относился вроде бы спокойно, хотя дедушка с лукавой улыбкой имел в арсенале ведливость ъ настоящего ученого. И одно его занятие в неделю было страшнее к а ж д о д н е в н о г о зельеварения. Столько дополнительных вопросов, дополнительной литературы и дополнительных заданий нам не задавал никто. После ритуалов Карлы и Лил куда-то исчезли, а я внимательно посмотрела на свою сумку в руках Ильима. Что это значит? Я остановилась посреди опустевшего коридора. Выяснять на самом деле ничего не хотелось, но это требовалось, пока еще не все ведьмы нашего курса сломали глаза. Такого удивления на их лицах я не видела даже, когда у одной из ведьм обычное зелье от головной боли превратилось в склизкую субстанцию и прыгала с одной макушки на другую, пока не приземлилась на д е к а н а в е д и ч е с к о г о факультета, где самозабвенно с громким пф пустила розовый, пусть будет пар, якобы снимающий боль. Ты о чем? А моей сумке ты целый день ее носишь? Я ухаживаю. Что? Я чуть не задохнулась от удивления. я думал, ты поняла. После вчерашнего вечера это логично. Илием, ты чего? Не было слов, чтобы выразить весь абсурд ситуации, поэтому я замолчала, а собравшись с мыслями, уверенно спросила: "Я тебе нравлюсь?". Ты хорошенькая. Это прозвучало слишком заучено. Стараясь не показывать, насколько неприятно, когда для тебя подготовили комплимент, б о л ь ш е п о д х о д я щ и я кучерявой собачке сказала. Я н е о том спросила, но и так все понятно. Прекращай, это ладно, мы оба знаем, что это ты прекращай. Да, магически одаренные люди иногда могут плевать на правила приличия. Магичкам даже служить можно, но все остальные люди по-прежнему судят женщин с точки зрения нравственности. А ты без отца живешь одна, а тебе и так многое будут говорить, так что пошли в общем. Илья, м ты перегибаешь. Мне кажется, все смотрят на поцелуй сквозь пальцы. Возможно, когда хотят испортить жизнь, что-то говорят, но очень редко. Я подошла и забрала свою сумку. В общем, хватит. Я ценю, что ты такой ответственный, но это слишком. Лучше носи сумку девушке, которая тебе действительно нравится. Он грустно посмотрел на меня и пошел рядом. А Если этой девушке не нужно, чтобы я носил сумку, и она вообще меня не замечает. Так сделай, чтобы заметила. Между прочим, ты самый сильный ведьмак во всей школе, и уже только этим выгодно отличаешься от ее обычных одинаково перекачанных боевиков. Он вздохнул, и я встала на цыпочки и приобняла его за плечи, шла с ним так до самого внутреннего дворика. Удивительно, но мы попали в сплошной поток курсирующих подручку ведьм с нашего курса. Они, как на прогулке, шли сначала в одну сторону, потом обратно. Хотя дворик был мал для полноценного променада, но они старательно смеялись, оживленно щебетали и мимоходом останавливали взгляд на фонтане. Там небрежно привалившись к широкому бортику стоял эльф в окружении трех девушек. Даже издалека его было сложно не узнать. С такой длинной косой и хрупким телосложением только он мог выглядеть вполне мужественно. Наискосок от него расположилась с е н и к которой мы направились. Мы едва уместились под дубами среди других ведьм в притык к Эни, чтобы как-то отвлечься от общего гвалта. И Эльфа я тут же сказала: "Я в восторге от твоего зелья". Не волновалась даже, когда наша ведьма достала свой топорик для рубки. Моя пра-бабушка его придумала, когда ей надо было собрать шабаш из тридцати ведьм и сделать так, чтобы никто не пругался. Они потом еще на целый день задержались и устроили забеги на метлах. Ага, представляешь, им всем было уже за шестьдесят, а они скакали как девчонки. А зачем ей нужно было столько ведьм? Есть ритуал для усиления магии, причем даже на расстоянии. Его по-разному можно применять, но мне, например, больше всего нравится вариант, в котором даже маги не нужны, чтобы сделать обычное зелье более мощным. Только ведьма, представляешь? А если собрать не полный круг из десяти или тринадцати? Нужен всего один маг, чтобы провести любой ритуал, в котором обычно требуется в основном силы боевиков или создателей. и Это не то, т что применили в новую войну, уточнил и л ь я м Ты случайно не из рода Вейн? Моя п р а б а б к а была Вейн, но я листем по отцу. И да, она участвовала в войне и была настоящей ведьмой. Такая, знаешь, метлой всех по спине и люди сразу как по струнке. Страшная женщина. Хотя внешне на ведьму почти не походила, у нее были голубые глаза. Видя нашего декана почти каждый день, я теперь думаю, что истинные ведьмы именно голубоглазые. Стоит записать в г р и м у а р для потомков. Остерегайтесь блондинок. От фонтана послышался громкий смех, и я задержала взгляд на девушках. Солгант не смеялся, он рассеянно смотрел на адептов вокруг, как будто кого-то выискивая. Когда наши взгляды встретились, он замер, но стоило мне радостно махнуть рукой, он легко улыбнулся и пошел к нам, даже не попрощавшись с девушками. Дошел и просто сел рядом и выглядел так, как будто все время был на этом месте. То ли на свежем воздухе, даже среди осенней травы любые эльфы выглядят по-домашнему, то ли у него было какое-то зелье наподобие самогонного, позволяющее везде чувствовать себя как дома. Салгант внимательно о г л я д е л а меня и Ильюма, и Энни, не обращая внимания на наши удивленные лица. Вы вчера что-то отмечали? Мелодично произнес он. Это все-таки написано на наших лицах? Удрученно вздохнула я, прекрасно понимая, что даже после полудня наша живописная помятость бросается в глаза. Но все же с надеждой на лучшее уточнила. Или ты я с н о в и д я щ и й Нет, просто у меня очень хороший слух. Если ты слышал, как п о ё т Уил? Я тебе сочувствую. Мы слил после этого на жизнь под другим углом посмотрели и, чтобы уснуть, выпили зелье от нервов. Хрустальный смешок эльфа привлек на массу м заинтересованных взглядов. О вашем празднике сегодня говорят все ведьмы вокруг. Что же вы отмечали? Студи Горн зачитал с задание. С улыбкой ответила ему: Спасибо тебе за помощь и прости, что мы тебя не позвали. Все получилось как-то само собой. Сначала вообще были только пирожные. Я не сержусь. Эльф смотрел ясными глазами, от чего сразу становилась неловко, и я опустила глаза, и к своей радости тут же нашла новую тему для разговора. Солган, ты примерно можешь сказать по подвеске, которую сделал с о з и д а т е л ь сколько она еще будет жить? Наверное. Он растерянно посмотрел на меня. Нужно на нее посмотреть. Я достала свою к а л и б р и и, не снимая, положила в его руку. Она спала и даже не шевельнула крылышком, когда до нее дотронулись чужие пальцы. Теплая. Салган поднял глаза и улыбнулся. Удивительная, но жить ей правда осталось недолго. У о ф и ц и у л и е м а е с т ь похожая. Ему делала подвеску мать. Спроси, возможно, он знает больше. Странно, что она прозрачная. Как правило, подобные подвески стараются скопировать не только ауру хозяина, но и цвет, например, глаз. Эльф неуверенно посмотрел в мои карие глаза и добавил: Или в случае с в е д ь м а м и наверное, такая вещь могла бы стать зеленоватой. Отражать как бы близость к природе или типичные черты в е д ь м вашего королевства? Еще более неуверенно закончил он. Типичные черты – это зеленые глаза с темными волосами? Спокойно спросила я, а эльф нерешительно кивнул. Ильем слышал, кажется, т е б е п р и с в о е н о з в а н и е типичной ведьмы нашего королевства. Рей, укоризненно произнес ведьмак. Нас прервали подошедшие к эльфу девушки, те самые, что сидели с ним у фонтана. Как на подбор, высокие, стройные и в элегантных платьях, как будто это была отобранная специально для салганта делегация, которая не нервирует его чувства прекрасного, но очень занижает самооценку всех остальных. Они подсели к нам и принялись о чем-то говорить. Начали, конечно, с погоды, но быстро перешли на учебу и в свой разговор втянули Ильюма. Даже с а л г а н т им что-то иногда отвечал. Какое-то время мы с Эней сидели и слушали, но быть мебелью быстро надоело. Чтобы сохранить к р у п и ц ы привлекательности, хотя бы в своих глазах, через некоторое время мы попрощались со смешно рассеянным эльфом. Энни ждала домашние задания, а меня лаборатории Астора. Илим тоже пошел со мной, но иногда оглядывался на красавец. Сейчас он был таким же рассеянным, как эльф. Впрочем, это настроение быстро прошло. В лаборатории сегодня не было места для шуток. Пришедшие первыми Карл и Лил уже были посажены к мышам. Или ему моментально досталась незнакомая белка, а стоило переступить порог мне, как в руках оказалась л ы ш а д и н а и щетка и ведро воды. Вот, профессор был ужасно невозмутим, что откровенно настораживало. Том пришел в себя, и с этого дня его шерсть ваша забота. За день она свалялась, кое-где испачкалась, так что вперед. Да, ваш эксперимент удался, с этим я вас поздравляю. Астер сел обратно за стол, а я увидела лежащего посреди лаборатории Соблезуба. Он смотрел на меня неживыми, но очень умными глазами и, кажется, грустил. Его шерсть блестела серебром и лоснилась, как у самого ухоженного в мире лабрадора. Она даже отдаленно стала напоминать серую в о л ч ь ю переходящую на животе в ослепительно белую. Только вот полоски Соблезуба полностью сошли. И теперь главным отличительным знаком было угловатое сердечко на серой морде. Я ободряюще улыбнулась животному и неуверенно помахала щеткой. Хотела сказать не переживай, если что подрисуем, но том сделал круг и лег ко мне задом. Расчесывать шерсть было просто, но странно, мягкая, но в то же время холодная она ровно покрывала закаменевшие мышцы как ковер. Пальцы сами зарывались глубже и пробегали по еле заметным швам. Да, адепты. Завтра не забудьте плотно позавтракать. У нас двойная практика. Астер сосредоточенно перелистывал тетради. Чтобы догнать второй курс, кое-что изменили в программе по боевой магии. Для работы в четверках вам нужно больше знаний, и часы практики увеличили. Мы обреченно кивнули. Прощай, отдых. В тихой грусти я вычесывала с в а л я в ш и е с я коньки. Судя по тому, что от этого она не становилась реже, шкурка как-то обновлялась, причем довольно быстро. Астор не стал объяснять ничего про действие нашего зелья, отправил прямиком к Студи Горну, и это, скорее, значило, что нам следовало идти намного дальше. Пока я причёсывала с о б л е з у б а честь которого без полосочек, видимо, очень пострадала, ребята усердно писали. Мне кажется, что я не ведьма, а боевой маг. Вдруг шепотом сказала бледная Лил. Заклинания, атаки, щиты, практики, воскрешённые мыши. Зачем это всё? Любой о д а р е н н ы й это воин, спокойным шепотом сообщил Карл. Я ведьма, не маг. Ты сильная ведьма, так что почти д о т я г и в а е ш ь домага. И успокойся, воскрешать сама ты не сможешь. Это работа для боевиков. Ведьмы просто должны уметь защищать себя и раненого. В условиях войны это очень важно. Но войны же нет? Будет. У нас она каждые пятнадцать лет из-за литоргии. Вот как только соседи признают ее нашей, так и не учись. А пока-то главная опора государства. Мне кажется, соседи должны быть рады, что эта к а м е н а л о м н я наша, и нападают только по привычке, а войны не было уже давно, несколько боев ни не в счет, тем более без потерь. Маги померились силами и разошлись, так что мне вот это все не нужно, шептал Лилил. Войны не будет, а практика будет. Несправедливо. Будем надеяться, что вы правы, войны не будет. Вдруг сказал Астер. Но вообще-то ваш друг прав. Умения спасут не только вашу жизнь, но и жизнь еще одного бойца как минимум. Мы немного посидели в молчании, а потом я не выдержала и уточнила: "Профессор, правда, может быть, война? Скорее да, чем нет. Гарантом нашего мирного договора с а н г р и й с к и м королевством выступал второй сын короля принц Эдвард, маг невероятной силы, единственный в нашем королевстве способный открыть портал. Но месяц назад он пропал. Астер начал прибирать тетради, а мы переглянулись. о г л у ш а ю щ и е новости из уст профессора прозвучали слишком обыденно, так как будто он уже давно все знал и обдумал. И теперь на нас нападут? Пока жив король, который в случае чего может активировать магию нарушенного мирного договора, и на а н г р и й с к и е земли опустится очень холодная зима, они побоятся. Но надолго ли это? Король держится из последних сил. Ему без малого сто тридцать лет. А как только Эдвард исчез, на границе с Английским королевством стало неспокойно. Астер взял паузу и покрутил в руках карандаш. Наш старый король из-за этого исчезновения отложил свое отречение от престола и коронацию первого сына. Наследник, как известно, не имеет дара и скрепить какие-либо договоры магическими печатями не может. Как писали в столичных газетах, король планировал, что старший сын станет правителем и займется внутренней политикой. А вот младший должен был стать советником по внешним связям и получить право магически визировать документы. А куда сейчас принц неизвестно? Нет, в любом случае вам бояться нечего. в п е р в у ю очередь потому, что адептов призывают в армию только когда нет другого выхода. А за последние семьдесят лет такого не было ни разу. Он опять замолчал, только теперь буравил нас серьезным взглядом. Но через два года вы отсюда выйдете и станете теми, кто пойдет сражаться. Как только в армии появится нехватка магов, как верно заметил адепт Хейт, наше королевство постоянно воюет, а нехватка одаренных обычное дело в рядах армии. А там вам очень пригодятся знания щитов и таранов. Профессор бросил на нас притихших и задумчивых еще один взгляд и вернулся к тетрадям. Полнейший сумбур мыслей зацепился за совершенно непатриотичную и далеко не самую умную. Почему наше королевство с таким милым названием, как Терри? Постоянно ввязывается в войну с соседом за небольшой клочок сухой земли. И почему северный сосед с к е р т а н и я по набору звуков резкое, жестокое, где и люди под стать с у р о в ы за последние двести лет ни с кем не воевало? Мне казалось это нелогичным, таким же странным, как Лил, у ч а с т в у ю щ и я в свободных боях, или Карл, вышивающий крестиком. Том под рукой заворочился и печально, прижимая уши, подсунул голову под руку. Сейчас гладкий с о б л е з у б вызывал во мне противоречивые чувства, почти как Терри. б е с п о л о с ы й Том тоже казался безобидным, сердечком, лоснящейся шкурой и белым п о з о м О чем я только думаю, когда вокруг такое творится, прошептала Тому. Плохой из меня будет воин, почти как из тебя домашний котик. с о б л е з у б приоткрыл дымно-зеленые глаза и, нехотя, обнажил опасные зубы, как будто подтверждая мои мысли. Маскировка смертоносного противника прошла успешно. Сердечко на лбу любого врага собьет столк. Не переживай, Том, шептала я ему.